Глава девятая. Поместье Винзер «А где папа?» – спросил Роберт. Тетя не желала его слушать. Оставалась надежда на отца. Если андроид напал на Роберта прямо в детской, можно не рассказывать о случившемся в дальних тоннелях, о спрятанном на заброшенном складе шулике. Но о том, что случилось в бассейне, он расскажет. И пусть папа. «Что-нибудь сделает!» Сидя рядом с тетей Люсильдой на сиденье гравибуса, Роберт не спускал глаз с гладкого затылка андроида-шофера. Шофер ни разу не обернулся, ни разу не повел оттопыренным ухом в смысле Но вдруг он, тот самый убийца? Сперва Роберта чуть не скинул с мостков андроид-техник, потом на него напал посыльный Теперь вот уборщик. Роберт не сомневался, что это один и тот же андроид. Не может такого быть, чтобы разладились сразу три. А раз убийца умеет переодеваться, что ему стоит переодеться в шофера? не этот андроид привез тетю на твердыню. Он не мог быть одновременно в гравибусе и в бассейне. Значит, убийца остался в «Космосити». «Тетя Люсильда, где папа?» — снова спросил Роберт. «У Гарольда деловые переговоры с кем-то из гостей, — недовольно сказала тетя. Твой отец даже в праздник не может забыть о делах. Мы скоро прилетим». Тетя Люсильда наконец-то улыбнулась. Не терпится увидеть новый дом. Она вернулась и кивнула. «Так «Космосити» отправили на утилизацию». «А?» Роберт тоже обернулся и привстал. Твердыня висела в полумиле над землей. Как? На утилизацию. Тетя пожала плечами. А что еще делать с этой рухлядью? Гаральд продал космоситие на какую-то орбитальную свалку, где утилизирует всякое старье. На этой рухляди осталась самая драгоценная вещь Роберта. Модуль-шуляк, без которого он не сможет добраться до Джосси и его семьи. Пройти пешком много миль по местам, где отцовские биологи насчитали кучу опасных тварей, тут вряд ли поможет даже семирадужная везучесть. — А мои вещи? — тихо спросил Роберт. Тетя снова пожала плечами. — Вензаре для тебя приготовлены девять комнат. В них есть все, что нужно. Еще три комнаты мы откроем в день твоего рождения. Если будешь, хорошо себя вести. Роберт не сводил глаз с покидающего везуху Космосити. Шуляк утилизирует. Но и у андроида убийцу утилизируют тоже. Четвертый семейный шлюз закрылся, как только гравибус вылетел из Космосити. Все остальные шлюзы наверняка были давно уже закрыты. Убийца угодил в западню. — Йохо! — выкрикнул Роберт. Тетя Люсильда строго взглянула на племянника, но смягчилась при виде его сияющего лица. «Нравится?» «Да, вот он, Винзор. Над парком еще работать и работать, но дом уже готов». Роберт посмотрел вперед и забыл обо всем на свете. Надвигающийся замок был как будто целиком сделан из воды. Лес высоких полупрозрачных башен переливался голубым и синим. На шпилях развивались узкие бело-синие флаги, сквозь самые тонкие башни просвечивали облака. — Неужели внутри все тоже прозрачное? — Изумительно, правда? — ответила вопросом на вопрос тетя Люсильда. — Этот замок, рыжуля! спроектировал знаменитый Тиби Джой, лучший в галактике специалист по полиморфным домам. А что такое полиморфные дома? Дома, которые могут менять свой облик? Роберт снова обернулся. Космосити поднялся так высоко, что его тень накрыла край парка. То, что всю жизнь было единственным миром Роберта, отправлялось. «На утилизацию. Как можно утилизировать целый мир? У нас на Твердыне тоже есть комнаты, меняющие облик», — сказал он. «Полиморфные дома меняются целиком, не только внутри, но и снаружи», — слегка обиженно отозвалась тетя Люсильда. «У нашего дома 253 внешних облика, а сменных дизайнов внутренних интерьеров еще больше». Тибиджой предложил, чтобы сегодня дом был в морском стиле, но завтра он станет настоящим Виндзорским замком. Каким? Каким замком? Виндзорским. В этом замке на старой земле была резиденция британских королей. Не представляю, как они ютились, бедняги, на жалких 50 тысячах квадратных метрах. Наш Винзор намного просторнее волна завопил роберт выбросив руку вперед за замком поднялась громадная темно синяя волна с загнутым пенным гребнем заслонила собой солнце и ринулась вперед сметая флаги поглощая полупрозрачные стены подминая под себя башни ломая перекинутые между башнями галереи С зеленого поля перед замковыми воротами, где собралось множество людей, взмыл истошный многоголосый вопль. К нему присоединился тонкий визг тети Люсильды внутри гравибуса. Роберт зажал уши, но не зажмурился, и увидел, как волна ахнула вниз, ахнула и исчезла, рассыпавшись белыми клочьями пены. Вскоре пена рассеялась без следа, а на месте водяного дворца появился замок из ярко-желтого камня в кольце зубчатой стены со своим сложным узором башен и галерей. Волна как будто стерла одно жилище и оставила на его месте другое. «Полиморфный дом — это офигительно круто!» — крикнул Роберт, подпрыгивая на сиденье. Офигительно! — Круто! — нетвердым голосом переспросила тяжело дышащая тетя Люсильда. — Где ты набрался таких слов, рыжуля? Невозмутимый андроид опустил гравибус на поле перед высоченными двустворчатыми закрытыми воротами. Роберт выскочил на траву и очутился в таком скоплении народа, в каком ни разу в жизни не бывал. Повсюду звенел колеблющийся смех, звучали громкие возбужденные голоса. Гости Винзера все еще переживали нашествие иллюзорной волны. Между гостями кружили летающие подносы с напитками и закусками, останавливаясь, если кто-нибудь протягивал к ним руку. Откуда-то доносилась негромкая музыка. И Роберт, покрутив головой, увидел, что это поют большие и маленькие фонтаны. Вися в воздухе по периметру поля, они плавно изгибались, танцуя под жизнерадостный мотив. Из некоторых фонтанов били разноцветные струи, гости подставляли под них свои бокалы. От пестрых нарядов ребило в глазах. — Госпожа Сингер-Дюпон! Наконец-то! И, как я понимаю, юный Роберт. Как вам понравился мой маленький сюрпризик? Человек в синем обтягивающем костюме, гибкий, невысокий, еще не старый, но серебристо-седой, зубасто улыбнулся Роберту и прижался губами к руке тети Люсильды. Роберт хихикнул. Так целовали дамам ручку мужчины в мыслеобразах из тетиных книг, и это всегда казалось ему очень смешным. Тетя не засмеялась, а вспыхнула и пролепетала. — Тебе, Джой, вы все-таки прибыли на новоселье. Как замечательно! Разве я мог пропустить открытие самого грандиозного на моей памяти жилища, самой очаровательной в галактике хозяйкой?» Отпустив руку тети Люсильды, Тибиджой снова сверкнул ослепительно белыми зубами. Тетя нервно поправила волосы и тоже улыбнулась. «Ваш сюрприз — волна!» Это было изумительно. — Рад, что вам понравилось, — лениво сказал тебе Джой. — Конечно, это лишь маленький штришок морского облика дома и способ удивить гостей, но выглядит эффектно. Э, не так ли? Последние слова он произнес, переведя взгляд на Роберта. Тот быстро закивал. — Еще как! — — Отличненько! Вот януаре такими эффектиками давно уже не удивишь. — О, да вы не один! — воскликнула тетя Люсильда, когда рядом с Тиби Джоем возник высокий худой юноша, от шеи до пят затянутый в зеленую чешую. — Как мило! рыжули, будет полезно пообщаться с другим ребенком. Он у нас немножко диковат. Она взъерошила волосы племянника. Роберт, поморщившись, отстранился. «Ты, — Ты, имп? выпалил он, уставившись на Януария. Архитектор перестал блестеть зубами. Януарий нахмурил разноцветные брови. Правая была зеленая, левая — Красная. «Роберт!» — возмутилась тетя Люсильда. «А чего он такой чешуйчатый? Я недавно смотрел в информатории про скилов. Так вот, он вылитый скилл!» Януарий провел рукой по чешуйкам на груди и выпрямился во весь рост. Он был на пол головы выше Тибиджоя. «Между прочим, — процедил он, — мой костюм стоит больше!» — Чем вся твоя... Костюмчик, конечно, не самый удачный. Снова включив белозубую улыбку, перебил тебе Джой. Но у моего сыночка свои понятия о том, что ему к лицу. Может, дадим деткам познакомиться получше, госпожа Сингер, а сами обсудим кое-какие вопросики, касающиеся обустройства вашей усадьбочки? «Да — Да-да, конечно! — завороженно глядя на архитектора, закивала тетя Люсильда. — Вопросики, усадьбочка, разумеется! — Рыжуля, веди себя прилично, умоляю! — наклонившись к племяннику, прошептала она. — Чтобы мне не пришлось за тебя краснеть! Тибиджой подхватил тетю под руку и увлек прочь, а Роберт и сын архитектора остались вдвоем. Среди трех сотен людей. Сквозь музыку и гул голосов прорывался баритон Стивена, важно роняющего такие слова, как «инвестиции», «абсолюция» и «вариационная маржа». Роберт приподнялся на цыпочки, но не сумел разглядеть двоюрного брата в калейдоскопе гостей. — И чем тебе не нравится мой костюм? — сложив руки на груди, осведомился Януарий. — Вообще-то он клевый, — неуверенно сказал Роберт. но. Не удержавшись, добавил, — просто ты в нем похож на ящерицу. Януарий фыркнул и тряхнул волосами, слева зелеными, падающими на плечо, справа красными, соплетенными в короткие косички. — Клевый! Кто так говорит? Трудяги на скеолитовых разработках? Между прочим, я отчасти и есть ящерица. — Как это? — не понял Роберт. На всякий случай он заглянул за спину сына архитектора, нет ли у того хвоста. Хвоста не было. Януарий страдальчески возвел глаза к небу и снисходительно объяснил. На прошлый день рождения мне подарили усиленные гены ящерицы. Теперь я — лизардмен, человек-ящерица. Гены стоят баснословную кучу денег, но цена для моего отца — не вопрос. Не поверишь, во сколько ему обошелся этот уни-браслет. Януарев продемонстрировал широкий сине-серебряный браслет на левом запястье. Небрежно к нему прикоснулся, и его чешучатый костюм сменился черной с узором рубашкой, такими же штанами и высокими обтягивающими черными сапогами. — Ну, как тебе этот наряд? — небрежно спросил он. — Офигительно! Честно ответил Роберт. Его впечатлила не сама одежда, а возможность мгновенно переодеваться. Он даже не знал, что есть уни-браслеты, которые такое умеют. Покусав губу, он спросил, андроид мог бы это проделать? Что проделать? Ну, так же переодеться с помощью уни-браслета. Януари сверху вниз посмотрел на Роберта и дернул зеленой бровью. Ты их правду какой-то дикий, не знаешь простейших вещей, хотя, что с тебя взять? Ты всю жизнь безвылазно проторчал в космосити. Да и сколько тебе там лет? Между прочим, почти одиннадцать, а тебе пятнадцать, мой юный друг, скоро будет шестнадцать. И в браслетах я разбираюсь, получше многих спецов. У андроидов нет гуманоидных идентификаторов, малыш, а без контакта с идентификаторами у НИ браслеты не работают. Сам малыш... Слушай, а зачем тебе гены ящерицы? Януарий длинно вздохнул, всем своим видом говоря, какой же ты тупой. Может, ты слышал, что ящерицы умеют регенерировать отращивать взамен оторванных новые хвосты и даже лапы. — Не только ящерица перебил Роберт, торопясь доказать, что не такой уж он дикий и тупой. Скилы тоже умеют регенерировать. — Причем тут скиллы? — поморщился Януарий. — Гены импов нам не подходят. Другое дело — усиленные гены земной ящерицы. Благодаря им я могу отрастить новую руку или ногу, А про синяки и царапины давно и думать забыл. Вот бы Джосси с его невезучестью и шрамами такие гены. А еще ему не помешали бы гены рыбы, чтобы он мог плавать, как рыба. Час назад рыбе и гены не помешали бы самому Роберту. Вспомнив недавний ужас в бассейне, Роберт оглядел лужайку, где между гостями рассказывали андроиды в красной с золотом одежде ловко держа на одной руке подносы с бокалами, вазочками и тарелками. Летающие подносы них уже слуг разносили угощение, но тетя Люсиль договорила, что слуги-андроиды — это престиж. Андроиды-уборщики, андроиды-шоферы, андроиды-посыльные. Роберт заново возликовал, что никакой престиж больше не попытается его убить. Януарий взял бокал с летающего подноса, сделал глоток и с видом знатока почмокал губами. «Свирская пятилетняя. Букетный плох, но после недостаточно переливчатая». «После вкусия?» — Роберт попытался ухватить такой же бокал, но поднос развернулся к нему другой стороной, предлагая стаканчики с безалкогольной шипучкой. Януарий захихикал. «Да, малыш, немногому ты научился в своей космической жестянке. Я-то в твои годы повидал больше планет, чем у тебя весну...» По ушам ударил знакомый скрежещущий вопль, и Януарий, выронив бокал, низко пригнулся и прикрыл голову руками. Роберт успел только ойкнуть, когда сверху спикировал чехвост, сплошные когти и зубы. Вслед за первым чехвостом с неба обрушилась целая стая, но в десяти метрах над лужайкой хищников остановила невидимая преграда. Чехвосты били по преграде крыльями, полосовали ее длинными когтями, разевали зубастые пасти, но отлетали в сторону, вспугнутые голубыми вспышками, которые выбрасывал силовой купол. Винзор, полностью защищен от агрессивной местной фауны, загремел откуда-то сверху гулкий голос, перекрыв взволнованный гомон толпы. Кроме Януария, никто больше не пригнулся, хотя многие гости ежились, когда крылатые чудовища вырезались в купол над их головами. Сейчас вы наблюдаете атаку Птеросаурус с Кертисия, крылатых хищников, названных в честь техника Теодора Кертиса, первой жертвы этих созданий. Девять дней назад мистер Кертис подвергся нападению крупного экземпляра данного вида, но сейчас его здоровью ничто не угрожает. Спустя две недели он закончит курс регенерации левой руки и правой ноги. Януарий выпрямился, сделав вид, что нагнулся только за тем, чтобы подтянуть голенище сапога. Если бы у этого нищеброда были усиленные гены ящерицы, надменно заявил Лизардмен, он бы уже регенерировался. Убедившись, что добыча им не по зубам, чехвосты с обиженными воплями взвелись под небеса. Через пять минут начнется праздник открытия Винзера. Продолжал вещать голос, после которого вы сможете познакомиться с другими представителями местной фауны. Как живыми, так и голографическими, обнаруженными к сегодняшнему дню на Сингериане. На какой такой Сингериане, удивился Роберт. Январь смерил его презрительно сочувствующим взглядом. «Ты не знаешь, как называется планета, на которой ты живешь?» Твой отец назвал эту планету вашей фамилией, малыш. Похоже, родственники держат тебя вместо песика, треплют по головке, но ни о чем не рассказывают». Роберт вспыхнул и сжал кулаки. «Давно не регенерировался, да? Сейчас как оторву тебе что-нибудь!» Януарий медленно растянул губы в ухмылке. «Давай, малыш, оторви. Мечтаю это увидеть». Роберт шагнул вперед, но замер, услышав тетин голос. — Я вижу, вы уже подружились. Ах, как славно! Тетя Люсильда, улыбаясь какой-то лихорадочной улыбкой, вынырнула из толпы и протянула руку, чтобы потрепать Роберта по волосам. Тот увернулся. «Дружба между нашими семьями — как раз то, что надо!» — сказал тебе Джой, возникнув вслед за тетей с бокала в руке. «Сынок, ты уже преподнес Роберту подарочек?» Януарий молча насупился. «Какой подарочек?» — встрепенулась тетя Люсильда. «Януарий преподносит детишкам моих любимых клиентов памятные вещицы», — объяснил архитектор. «Такая у нас традиция. Что может быть лучше семейных традиций?» «Да-да, вы правы», — загипнотизировано закивала тетя. «Традиции, совершенно верно». «Отведи Роберта на звездную славу», — широко улыбаясь, обратился к сыну Тибиджой. «Пусть мальчик выберет, что ему понравится». «Может, э после праздника?» — нерешительно спросила тетя Люсильда. «Гарольд вот-вот освободится, и начнется церемония открытия. Думаю, мальчикам лучше пойти сейчас». Крутя в руке бокал с загадочным видом протянул архитектор. «Я смелился ввести в церемонию пару сюрпризиков, не предназначенных для детских глазок». «Роберт», — громко сказала тетя Люсильда, «немедленно отправляйся с Януарием за подарком». Церемония началась в тот миг, когда мальчики выпрыгнули из гравибуса на краю поля, на котором стояли космические корабли. Грянула музыка, из-за желтых зубчатых башен рванулись с полохи, раскрасив небо в радужные цвета. Потом краски собрались в крутые дуги, и по ним поскакали гигантские белые единороги. «Из-за тебя я пропущу все самое интересное». Сердито бросил своему спутнику Януарий. — Радуги не настоящие, — тоном знатока заявил Роберт. — Настоящие в сто раз красивее. И послевкусие у них лучше. — Что ты понимаешь? Януарий пинком отворил люк громадного корабля. — Заходи давай быстрей. Роберт зашел так быстро, что чуть не наступил Януарию на пятку. Подарок не очень его интересовал, но ему хотелось посмотреть на звездную славу — звездолет Тиби Джоя. может, корабль архитектора тоже полиморфный? Роберт успел увидеть только начало громадного коридора, уходящего в серебристый полумрак. Януаре обернулся, схватил гостя за руку, втащил в ближайшую дверь и сказал «Выбирай». «Ух ты!» Выдохнул Роберт. Комната, величиной с гостиную на Твердыне, была от пола до потолка забита самыми разными вещами. На подставках стояли скейты-антигравы, в витринах швырялись искрами девчачьи побрякушки, на стене висели игрушечные бластеры и плазмоганы, на полу сидели большие игрушечные зверята, они повернулись к вошедшим и захлопали глазами, издавая умильные звуки. На полках громоздились прозрачные коробки с шариками разных игр. Вдоль одной стены выстроились модели звездолетов. Вдалеке Роберт увидел даже детский ракетодром. «Возьми, уни, — Возьми у браслет, нетерпеливо предложил Януарий, кивнув на полку слева. — Они, конечно, простенькие, не то что мой. Но у тебя-то вообще никакого нет. — Нет уж, — Мне на день рождения подарит у нее браслет еще лучше твоего, — ответил Роберт, не зная, на что смотреть в первую очередь. — Вон там куча детских аттракционов, — сказал Януарий. — Выбери уже что-нибудь. Я из-за тебя пропущу весь праздник. — А это что такое? Роберт подошел к трем большим прозрачным шарам с сиденьями внутри. Каждый шар был чуть выше его головы. Мыслилеты! с видом мученика простонал януарий. Ты что, никогда не видел мыслелетов? Не-а. А как они? Сын архитектора оттолкнул Роберта, ткнул в большую кнопку на боку ближайшего шара, купол бесшумно скользнул назад. Впихнулся на сиденье, неловко согнув длинные ноги, снял с подлокотника широкий серебристый обруч и водрузил на свои разноцветные волосы. — Надел мысли передачкой и лети, куда захочешь. Надо только представить себе, что летишь. Шар плавно поднялся на метр от пола, повисел и опустился обратно. — Улет! — выдохнул Роберт, впечатленный до глубины души. — Еще он может катиться, — скороговорки сообщил Януарий. Купол задвинулся, и шар покатился на Роберта, заставив его отпрыгнуть. При этом сиденье внутри оставалось неподвижным. Крутилась только прозрачная оболочка мыслелета. — И далеко на нем можно докатиться с сильно бьющимся сердцем? — спросил Роберт. — Какой мощности в нем скеолит? Спятил? Какие скеолиты? Это же детская игрушка. Януарий убрал купол и высунул ноги наружу. — Здесь стоит магнититовая батарея, одного заряда хватит, чтобы облететь вокруг вашего парка десять раз. Бери и катись отсюда, а! «Беру», — радостно закивал Роберт, — «и качусь, уже выкатываюсь». Януарий вздохнул с таким облегчением, будто только что успешно регенерировал руку или ногу.